Глава 26. Идем. Вредный жених присек мою попытку приступить к допросу с пристрастием и, ухватив под локоток, увлек к выходу из зала. Там нас уже ждали. Только что почтовой ящер доставил лорд, доложил слуга, протянув небольшой серебряный поднос с лежащим на нем синим конвертом. Что такое, Демир? Я вглядывалась в помрачневшее лицо жениха, быстро прочитавшего послание. «Ты бывал в столице, любопытная моя?» Подняв глаза от письма, спросил Даркрейн. «Никогда», — ответила я и уточнила. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что именно там нас и ждут». «Собирайся, Леона, вылетаем через час». «И почему ты всегда так торопишься?» Пробурчал я, взбираясь на тьму. Из дома дядя меня утащил бегом. Тут тоже лишь час на сборы дал. Тебе бы не пентархом работать, а в армии командовать, Демир, в самом деле. Я ухватила за его руку, чтобы не упасть. Где ты видел женщин, готовых так быстро собраться в первую поездку в столицу? Когда вам надо, вы очень быстро умеете собираться. С усмешкой ответил вредный Даргдар, -дар, помогая мне занять место на ящере. Взрослый мальчик, а веришь в сказки? Не осталось долгу я. Из-за спешки непременно окажется, что мы забыли взять с собой что-то важное. Вот помяни мое слово. Поддерживаю. Талиана, сев со мной рядом, подключилась к трапезничью мозгом Демира. «Я хоть и не первый раз в столице буду, но даже мне за час не собраться. И ты права, милая. Вскоре выяснится, что какие-то вещи мы точно позабыли упаковать в багаж». По моему лицу растеклась довольная широкая улыбка. «Ммм, женская солидарность, обожаю. Все-таки хорошо, что у меня имеется такая напарница по украшению несносного Даргдара». Представительницы слабого пола бывают хоть когда-нибудь довольны. Он со вздохом закатил глаза. — Узнаешь, когда женишься, — ответила мальчиха и крикнула слугам. — Крепите сундуки лучше. — Вы еще по к ней пристегните и кнутом подстегивайте, — сихийничал Демир, и мадам ящер, удивленно обернувшись, посмотрела на него. — Не обижай девочку, — ступилась я. — Тьма самый красивый ящер из всех, что мне встречались. А в моих родных местах их очень много. Приходится даже магические купола ставить под замками и пастбище, иначе чревато последствиями. Помнишь один такой купол, ты в коуче разметал, когда явился в дом моего дядюшки? Я с усмешкой покосилась на у темного лорда, и ее реакция не заставила себя ждать. «Демир, ты бессовестный свин!» — возмутилась она. «Неужели я столько времени зря обучала тебя манерам? Ты меня опозорил перед семьей девушки? Как в глаза им смотреть на свадьбе буду!» «Это что?» — подливая я маслица в костер. «При первой встрече я вообще решила, что у жениха больной позвоночник, представляешь-то ли она?» «С чего бы это?» — нахмурилась она. «С того, что он не поклонился даже хозяину дома, поведала не без удовольствия. О том, что он по простухам не подумала, решил что болеет бедный. С усмешкой посмотрела на жениха. «Сейчас слабый пол тебя по ящеру размажет, сильный ты наш!» Я беды пешком пойдут, пообещал Даркдар, прищурившись. А до столицы очень далеко идти Леона, имей в виду. Ножки сотрешь до самой своей красивой. ты мир, грохнула Толиана, покраснев. Следи за языком, перед тобой невеста, а не напарники по кутежам. Раздербань вас всех в редиску, пожалуйста, темный орд и сел за руль. Этот полет будет точно не таким веселым, как предыдущий. Без портала и бури, уточнила я, умолчав про ПЦУ, чтобы хотя бы моя репутация в глазах мачехи и жениха осталась кристально чистой. Хотя, хотя забыть об удоражащие ощущения мне до сих пор не удалось, как ни старалась. Бури? Женщина закатила глаза в точности, как делал ее пасынок. Демир, ты утащил невесту в бурю в то время, как прекрасно умеешь отводить любую непогоду? Как это? Я ахнул, точно не ожидая таких откровений. Магия, конечно», — пояснила она. «Для него это расплюнуть, уж прости мне просторечие». «Мне просто было интересно, как Леона будет вести себя в экстремальных условиях», — пояснил, как ни в чем не бывало этот экспериментатор. «Люди проявляют истинную сущность в такие моменты». Перепугал девочку из любопытства, Талиана покачала головой. «Не заметил, чтобы она хоть чуточку трусила», — отметил Даркдар, задумчиво посмотрев на меня ли она темные орды умеет летать?» — коварно уточнила я, осознав, что меня нагло провели, как глупую девчонку. «Если он, чисто случайно, конечно же, упадет с ящера во время полета, мы увидим лепешку из Даркдара?» «Ага, у которой ноги торчат из ушей и на коленках хлопают глаза». «Если что, только я могу управлять тьмой», — насупившись, заверил Демир, покосившись на смеющуюся мачеху. «И давайте уже отправимся в полет, путь не близкий». — У меня отличная память, — сказала я, намекнув этим на то, что раздача пенделей просто переносится немного во времени. Не думай, что позабуду о том, что только что узнала. Не сомневаюсь, он бросил на меня веселый взгляд. — Придумывай пока, как мстить будешь, — обжег поухнувшим взглядом. — Ну, дамочки, взлетаем!